Глава девятая. «Тихо!» — приложил палец к губам Бари, встречая на пороге Авсана. «Лишнего не болтани, мама дома!» «Давно вернулась!» — также шепотом уточнил парень. «Вчера, поздно вечером». «Понял!» — кивнул тот. Пройдя в дом, вежливо произнес, заглянув в гостиную. «Здравствуйте, миссис Ботлер!» «А, Авсан, здравствуй! Смотрю, у вас какое-то собрание?» Хозяйка дома улыбнулась. Женщина была одета в домашнее платье и, сидя в кресле, слушала негромкую музыку из стоявшего на столике мегафона. — Да нет! — махнул рукой Барри. — По учебе обсуждаем. — Ну хорошо. Миссис Ботлер кивнула и, прикрыв веки, снова вернулась к прослушиванию нежной мелодии, льющейся из зачарованной коробки. Поднявшись наверх, Авсан пожал руку еще двум находящимся там товарищам, А Барри, плотно закрыв дверь, произнес Так сильно не шумим, не зачем маме знать про наши дела. А ты ей не рассказал? Удивился маршуш. Что черный плащ причина прошлогоднего нашествия зомби и продолжает замышлять что-то недоброе, парень покачал головой. Нет, конечно. А ты бы своей рассказал? Да моя что, домохозяйка, да и папа, простой лавочник. Что они могут? А твоя, боевой маг, гвардия. Она не поверит. — покачал головой Барри. — Да и все считают, что Локарис Академию спас. Парень злодернул плечом. Спас? Как же? Никто не знает, как он прошел сквозь орды мертвяков и уничтожил алтарь некромантов. — Да и чем он уничтожил такой артефакт, тоже вопрос. — Я у матери ненавязчиво интересовался, естественно, без подробностей, — заметил Барри. В общем, если он был полон энергии, при его физическом уничтожении произошел бы хаотичный выброс всего накопленного запаса разом. Я тут посчитал приблизительно на днях, если бы это произошло. Не только Лакарис бы не выжил, от Академии бы мало что осталось. Она ведь прямо над пещерой стоит. Вопрос, куда делась накопленная некроэнергия? Слушай, — приподнялся с места маршруш, «А если черный плащ — сам некромант?» Парни переглянулись, а Маршуш принялся развивать мысли. «Ну вот смотрите, как бы он открыл тайную пещеру древних некромантов, а как бы смог спокойно сквозь них пройти и попасть в пещеру, значит, они его просто не трогали, потому что он некромант?» «Погоди», — неуверенно произнес Овсан. но Нежи дигналась за ним и магистром. «Она не за ним и магистром!» «А только за магистром гналась!» — медленно произнес Барри, глядя на товарищей. «Не будь магистра!» «А еще девчонки хвалились, что смогли создать заклинание некровзора», — добавил Тар. «Но признались, что без Локариса у них бы не получилось. А с ним получилось?» «Конечно!» — кивнул Маршуш. «Ему просто надо было отвести от себя внимание!» — Вот он и придумал эту штуку якобы с изобретением заклинания на базе старой системы оповещения, но он ошибся в одном, — снова произнес Ботлер. — Не учел, что кто-то еще может этим заклинанием заинтересоваться и его выучить. — Ты? — Да, я. — Селанно попросил, она меня обучила. — Ха-ха-ха! — внезапно развеселился Тар. — Ткнул в бок товарища. — А ты не клинья к ней подбиваешь. — Попросил. Впрочем, не осуждаю, девка красивая, один минус, умная. — А мне тоже умные нравятся, — вклинился Маршуш. — Пальтина, например, тоже красивая, только странная, все время как будто не здесь, все где-то витает. — Для умных это нормально, — махнул рукой Тар. — Вот поэтому я тебе подругу буду искать не из нашей группы. — А мне... — задумчиво пробормотал Овсан. — Та не нравится. Будущий граф Честер присвистнул и хлопнул товарища по плечу. «А у тебя губа не дура, на принцессу Тингландетта. Только ты не смотри, что она тихая да скромная. Она принцесса, и за лишние взгляды в ее сторону много кто может захотеть сломать тебе ноги. А ты, хоть папа у тебя и не беден, но совсем не дворянин, уж извини». «Да понимаю я», — поморщился парень, — «что ей неровня. Но, в конце концов, я маг, и если смогу развить потенциал и попасть в личные ученики, то дворянское звание получу. — Легко сказать, потенциал развить. Это тебе не в кинжальчике играть научиться, — глубокомысленно произнес Маршуш. — Может, хватит про баб? — неприязненно заметил Барри. — Я про черного плаща хотел поговорить, про то, что обнаружил в канализации. — Да, да, конечно. Парни засуетились, тут же посерьезнев, быстро расселись кто куда и с ожиданием уставились на Ботлера. «Значит так», — произнес тот, — «когда мы бродили там, внизу, я пробовал разные режимы магического зрения, пока не дошел до некровзора, который выучил, в отличие от некоторых. Остальные неуверенно заюрзали, отводя взгляд, на что Барри, однако, не обратил внимания, продолжая говорить» и случайно увидел, как в одном месте в стене есть некротическое свечение. Когда я присмотрелся, то понял, что это останки человека. «Охренеть!» — выразил общую Масльтар. «И кто это был? Откуда я знаю?» Несколько раздраженно ответил Барри. «Но если он так фанит некроэнергией, это неспроста, но не это самое важное». «А что?» Реакция черного плаща. Он понял, что я их вижу, и сразу завел со мной разговор, пытаясь от них отвлечь. Придумал какой-то бред, что это останки давно похороненных людей, а в конце попросил никому не рассказывать, чтобы попусту не нервировать. — А что не так? — переспросил Маршуш, наморщив лоб. — Все не так! — Барри ожесточенно потер ладонями лицо. Я специально ходил на кладбище, проверял могилы некрозрением. Трупы почти не светились. И это свежие, совсем недавно умершие. А те, что больше года лежат, их вовсе не видно. Земля и земля. Нет, я думаю, это необычные трупы. И в канализации оказались совсем не случайно. И черный плащ об этом в курсе. А может, он и сам их произнес Стар, оглядывая товарищей. «Может, эти трупы так фонят, что он их некромагией убил, а потом спрятал в канализацию, чтобы точно никто следов не нашел? Но зачем тогда ему было на эту экскурсию настащить? Он же мог догадаться, что кто-то из нас что-то увидит», — задал вопрос Маршуш. Но Барри поднял руку, заставляя его замолчать. «Я узнавал. Это не его идея была. С магистрата требование пришло». В этот же день. Он просто не успел ничего сделать. «Слушайте!» Внезапно подскочил Овсан, словно ужаленный. Дикими глазами оглядел парней. «Помните, мой отец пропал?» Дождавшись утвердительных кивков, продолжил. Когда он нашелся, черный плащ еще изъявил желание сходить к нам, побеседовать о похищении, потому что его самого похищали. Намекнул, что здесь может быть связь. Я говорил, что в этом его похищении много нестыковок. — буркнул Барри. — Говорил, — кивнул Афсан. — Мне тоже слегка странным показалось, что он прямо набивается в гости. Но я тогда не понял. А сейчас еще раз вспоминаю детали, и... Парень замолчал, нахмурившись. Напряженно уставился в одну точку. — Знаете, когда я сказал отцу, что пришел профессор Лакарис по поводу похищения, он испугался, очень испугался. Я решил, что это он от нахлынувших воспоминаний, да и черный плащ, так сказал. А теперь понимаю, что папа испугался самого Лакариса. Разговоры я не слышал, только в конце несколько фраз. Но сейчас мне кажется, что это была угроза. Он угрожал отцу, только не напрямую. «Завуалированно», — произнес Барри. «Да», — благодарно кивнул Овсан. «Именно завуалированно, и сейчас опять про канализацию заговорили. А что, если мой отец что-то узнал про делишки черного плаща? Не главную его тайну, но что-то опасное для него, и тот отца похитил и держал всю ночь под землей. А потом пришел еще раз припугнуть, чтобы тот не задумал никому ничего разболтать. А почему он его просто не убил?» Авсан посмотрел на задавшего этот вопрос Маршуша, но только вздохнул и пожал плечами. — Не знаю. Впрочем, по кое-каким обновкам отца, похоже, локарысу моя мать нравится. Может, ты за нее? А может, убийство известного в городе купца — это слишком большой шум, который ему не нужен? — ответил Барри. — Ладно, гадать можно долго. Одно ясно. — Что-то черного плаща и канализацию связывает... «Эти трупы еще!» — Ботлер оглядел товарищей и решительно произнес. «Нам нужно их достать!» «Кого?» — удивленно переспросил Тар. «Трупы! Разгадка в них! Как все заснут, пойдем туда! Вы со мной?» Оставшаяся троица дружно кивнула. Правда, Маршуш тут же поежился. После мертвецов в академии он еще сильнее стал не любить трупы. Мысли мои нет-нет, но возвращались к той незнакомке, что вызволило меня из плена чертового русавра-старшего. Ни одна из студенток, под в моей памяти выразительные глаза, упорно не подходила, как и преподавательницы. Видел я, конечно, не всех, но тех, кого не видел, я и не мог узнать, а глаза ведь показались знакомыми. Или, быть может, просто показались? и, как назло, никаких зацепок, тоже это мог быть. Вздохнул. Одних глаз было явно мало. А что, если попробовать отыскать другие следы? Я замер, обдумывая эту мысль. Могла ли незнакомка оставить еще что-то, что может отличить ее от тысяч других женщин, кроме того, что она одаренная со специфическими навыками, и внезапно понял, что может? Магия, примененная ею, в теории могла оставить характерные следы ауры, правда Вальдемар до меня никогда подобным не интересовался. Но должны же были быть методики у тех же самых имперских магов, что занимались поиском ренегатов, какие-нибудь поисковые заклинания. Занятия уже закончились, но магистра Калистратиса еще можно было застать на месте. Закрыв аудиторию, я быстрым шагом направился в приемную ректора. Увидев, что магистр еще на месте, довольно кивнул. — Месье Рихад! — А, Вальдемар, проходи. Старый маг тут же отодвинул в сторону какую-то доску с фигурками и доброжелательно мне улыбнулся. «Играете — Играете? Кивнул я на фигурки, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся неплохо вырезанными и раскрашенными изображениями алалийских воинов. «Нет», — добродушно хохотнул маг, — «скорее коллекционирую. Алали такие делают, увековечивают память своих бойцов последней войны. Вот это, к примеру, стархи, основа алалийской армии. Хорошие воины, много их убил. А вон те, с плюмажем, это витархи, элита пехоты, очень хороши. Их готовят специально против магов, их я тоже много убил». «А вон те...» Я показал пальцем на фигурку повыше. «О, это гвардия, воины, защищающие старших командиров и самого алалийского правителя, экзарха!» «А их вы тоже много убили?» «Меньше, конечно, чем остальных, но да...» — покивал Калистратис. «Прилично. А есть те, кого вы ни разу не убивали?» — поинтересовался я. Мак задумчиво почесал бороду, затем с легкой улыбкой ответил. Разве что экзарха. Остальных, хоть по разу, но да. — Так, я чего пришел? — спохватился я. — Магистр, подскажите, а есть заклинания, способные выявить слепок ауры волшебника на месте его колдовства? — Есть, конечно, — кивнул Калистратис. — Если времени не слишком много прошло... — Много — это сколько? — Если больше недели, — уверенно произнес маг, — тут вам даже лучший имперский инквизитор не поможет. «Нормально», — обрадовался я, — «а вы меня такому заклинанию сможете обучить?» Взгляд магистра сразу стал задумчивым. Но «Зачем вам это, Вальдемар?» Что-то такое прозвучало в голосе старого мага, что заранее приготовленный и готовый сорваться с языка уклончивый неопределенный ответ я немедленно проглотил. Вопрос задавался с полной серьезностью, и ответ должен быть четкий и правдивый. — В ином случае меня однозначно ждет резкий отказ. — Мне надо найти одну колдунью, — признался я, — которая спасла меня от похитителей. — Вас опять похищали? — удивился магистр. — Представьте себе, да, — кивнул я. — И снова в канализации. Я быстро пересказал ему все, опустив только личности похитителей. — Очень интересно, — пробормотал, вцепившись в бороду магистр. «Но тактика действий знакомая, очень похожа на работу ракомакских инфильтраторов». «Э, «Кого?» — выпучился я. «Это специально подготовленные убийцы на службе протектората. Только остаются два вопроса. Первый — зачем она оказалась здесь? Второй — почему спасла тебя?» «Может, я ей понравился?» — попытался улыбнуться я. Правда, под острым взглядом мага улыбка моя быстро увяла. «Это профессиональные убийцы. Их посылают, чтобы забрать жизнь конкретного человека. И все, что они делают, направлено только на выполнение этой задачи. Они не будут отвлекаться на спасение кого-либо, если это не связано с заданием. Им чуждо сострадание или альтруизм». «Тогда я не понимаю», — растерянно произнес я как и я, — буркнул Калистратис. Но, пожалуй, это действительно стоящая причина узнать заклинание определения ауры. Только хочу предупредить, Вальдемар, если вы ей помешаете в выполнении задания, она вас тут же уберет. — А вы не хотите сходить со мной? — Пожалуй, откажусь, — дипломатично заметил маг. — Будь это вопрос жизни, моей или вашей. — Да, но она явно охотится за кем-то другим, не сочтите за трусость. — Да нет, конечно, я вас вполне понимаю, — поспешно ответил я. Уж кого, но магистра в трусости подозревать было глупо. Скорее, в нем был здоровый прагматизм, не лезть в те дела, которые его не касаются. Был только один вопрос — нафига туда лезть мне самому? Но мне почему-то казалось, что Калистратис в этот раз ошибается. Это не могла быть наемная убийца. Он сам говорил, они только убивают. Зачем им спасать? А значит, это был не неведомый инфильтратор, и убивать меня она не будет. Зачем же тогда спасала? Заклинание было несложным, просто модификация магического взора. Поэтому сносно применять его я смог уже через пару часов практики под чутким руководством магистра. Выглянув в окно, я понял, что на улице уже достаточно темно и безлюдно, а значит, можно выбираться на поиски в канализацию. «Куда идем мы с питочком, большой-большой секрет?» Напевал я тихо себе под нос песенку, пробираясь по канализации. И чем дальше углублялся в лабиринт подземных тоннелей, тем большим идиотизмом попахивала моя затея. Темно, сыро, где-то что-то капает. Иногда из трубы вверху вылетает струйка, будем считать, что воды. Пару раз из-под ног с негодующим писком выскакивала почти сливающаяся с полом крыса. Благо этих переносчиков всякой заразы было немного, и они резко скакали в поток воды, текущий по жалобу посередине, и быстро уносились в вонючую даль. Я уж и сам был не рад, что затеял все это. И почему мне показалось это хорошей идеей? Решил, блин, найти спасительницу. А зачем? Спасла и спасла. Была бы нужна благодарность, сама бы нашла. А так, ну, найду и дальше что? Денег ей предложить или натурой рассчитаться? Нет, действительно, надо как магистр, стараться не влезать во всякие идиотские предприятия. Вот он, сколько уже прожил? А почему? Потому что, наверное, головой думал. Не то, что я. Под вот такие мысли я уже был готов развернуться назад, как вдруг понял, что пришел, и моя камера, откуда меня вызвали, находится прямо передо мной. Почесав затылок, я посмотрел по сторонам, а затем, махнув рукой, произнес, «А, блин, ладно, раз уж пришел!» Пройдя в камеру, еще раз восстановил по памяти положение всех участников драки на момент появления незнакомки и принялся колдовать. «Ага, вот оно. Магическим обзором я уловил едва видимый шлейф, словно висящего в воздухе цветного мелкодисперсного облака, будто кто-то пшикнул цветным спреем. Что характерно, такое облако остается только когда волшебник колдует, то есть выпускает свою магию в пространство, но оно является уникальным отпечатком самого мага, полностью повторяя цветовую гамму его собственной ауры». Таким образом, можно осмотрев место колдовства, определить, колдовал другой человек или тот же самый, и, слечая его саурами подозреваемых, определить виновника. Работу облегчало то, что кроме незнакомки, других колдующих в камере не было. Я прыгал, закованный в наручники, а русавры, старшие со слугами, не были одаренными. После внимательного изучения я сделал несколько выводов. Во-первых, колдовала неизвестная опять раз. Во-вторых, все заклинания были смесью нескольких направлений магии, что мало походило на стандартную имперскую школу колдовства и наводило на мысли о специальной подготовке. Впрочем, это и так было понятно по действиям незнакомки, что она какой-то местный вид спецназовца. В-третьих, от заклинания к заклинанию шлиф ее ауры менялся. И вот это было самое непонятное. Словно каждый раз колдовал другой человек. Но я-то видел, что она была одна. Впрочем, хоть магистр ничего не говорил про такое, но теоретически кто-то мог разработать способ подобным образом свою ауру маскировать. Должен был разрабатывать. Или, быть может, подобным владели древние магии и кто-то нашел их артефакт? Я еще раз оглядел пустую камеру и с сожалением констатировал, что, похоже, зашел в тупик. Выйдя наружу, устало вздохнул, посмотрел налево, затем направо, повъвшейся привычки, и побрел обратно. Мой магический сканер еще работал, и я, нет-нет, да поглядывал по сторонам, цепляя остаточные следы какого-то санмагика, что чинил то там, то сям коммунальное хозяйство не так давно. Судя по следу, как бы не вчера, Его характерная аура четко прослеживалась по дороге, причем попался какой-то ответственный, на удивление. Я насчитал аж восемь мест, где он применял магию. Тут я приостановился, потому что вдруг почувствовал какой-то диссонанс. Словно что-то царапнуло краем восприятия, какая-то нестыковка. Задумался, что это может быть, а затем медленно вернулся на десяток метров назад, к седьмой метке ауры. И точно, аура оказалась другой. Под конец я считал на автомате и почти упустил этот нюанс, машинально поставив галочку. Но нет, это был кто-то другой, причем след был бледнее. Другой санмагик? Я присмотрелся, пробормотал заклинание обычного магического зрения, пытаясь понять, что в этом месте чинили. Но внезапно не увидел никаких заклинаний водопровода. В этом месте они шли выше в породе, а здесь же не было ничего. А если это была та незнакомка?» Ухватился я за пришедшую в голову мысль. Сотворив заклинание проницаемости, засунул руку внутрь стенки, а затем, внезапно, пальцы мои коснулись чего-то мягкого. Я тут же одернул руку, слегка испугавшись, но затем понял, что это не живое, а обычная ткань. Я, смелев, зацепил ее и протащил сквозь стену к себе. Мешок, произнес я, задумчиво разглядывая находку. Развязав кожаный шнурок, стягивающий горло, тряхнул его, освобождая от содержимого, а затем, подняв упавшую сверху куртку, кивнул сам себе. Это была она, та самая одежда, в которой была незнакомка. Правду говорят, дуракам везет. Пошарив еще, я нашел среди одежды два простых, чуть изогнутых кинжала в ножнах. Не магических, просто весьма качественно выкованных и заточенных. Неужели действительно это, как ее, инфильтратор? Пробормотал тихо. Но времени все внимательно разглядеть не было. Местная гнетущая атмосфера вдумчивому исследованию совсем не способствовала. и Я собрал все обратно в мешок, закидывая за спину. Следовало дома поплотнее с ними позаниматься, может, найду еще какую подсказку личности неизвестной. Торопливо оглянувшись, я чуть притушил магический огонек, чтобы не выдать себя светом, и поспешил на выход. Дольше положенного задерживаться не хотелось, мало ли что. И я почти успел это сделать, как вдруг, миновав очередной перекресток, неожиданно напоролся на еще одних любителей пошариться ночью по тоннелям. Отскочив назад и выставив вперед ладонь, с которой уже готовилось сорваться огненное заклинание, я всмотрелся в застывшие силуэты, а затем, ничего не понимая, удивленно произнес «Барри? Профессор?» Послышался такой же удивленный голос в ответ. О личностях трех оставшихся силуэтов можно было долго не гадать. Вся их четверка в полном составе — Маршуш, Тар, Овсан, кто бы сомневался. Тут я заметил, как последние двое с некоторым трудом удерживают на весу большой тюк. Нахмурился. «Что у вас в мешке?» а, «А у вас?» Последовал незамедлительный ответ, заставивший меня замешкаться. Мы были не в академии и не на занятии, так что формально требовать от них доклад о своих личных внеучебных делах я не мог. Но ночью в канализации, да еще и с непонятным грузом... Мимо такого я пройти не мог. Как не мог и сообщить, что сам тащу одежду наемного убийцы и его оружие, поэтому кашлянул, чтобы придать голосу суровости, после чего произнес «Не важно, что у меня, важно, что у вас». Но ответить они не успели, потому что выход из канализации, который виднелся в каких-то нескольких десятках метров от нас, распахнулся, и внутрь ввалилась толпа с кучей факелов. «Городская стража!» Заорали оттуда. — Всем стоять! Буквально через несколько секунд мы были уже под прицелом лучников, полуокруженные ощетинившимися короткими мечами-стражниками. Ситуация была веселее не придумаешь, особенно если учесть содержимое мешка на плече. Поэтому я тут же поспешно сбросил его на пол, громко сообщив. — Это не мое. После чего, на всякий случай, поднял руки вверх, косясь на бледных в свете факелов студентов. Те переглянулись, посмотрели на стражу, затем на несомый ими тюк. А затем, дружно бросив его на пол, произнесли. Это тоже не наше.